Глава 14. Сломанные лопаты. Хузум. Сентябрь-октябрь 1944 года. Обстановка в Хузуме ухудшалась с каждым днем. Все и вся были постоянно мокрыми. Ни дня не обходилось без дождя. В начале октября температура стала падать. Состояние узников стремительно ухудшалось. Десятки заключенных попали в лазарет. Комендант позволил двум датским докторам оказывать хотя бы самую базовую помощь. Холод, сырость, плохое питание и убийственно тяжелый труд брали свое. А кроме того, в лагере были эсэсовцы, капо и мастера, уголовники и психопаты. Неудивительно, что у докторов быстро оказалось множество пациентов. Через полторы недели после прибытия в Хузум дождь прекратился. Местные жители вышли из домов посмотреть на колонну истощенных, грязных и вонючих заключенных. Узников ругали, на них злились, над ними смеялись. Измученных заключенных осыпали грязными ругательствами. К счастью, не все они понимали, но слова одной фермерши не понять было нельзя. «Was sind das für «Ну что за свиньи?» Между домами они мельком видели оживленный рыбацкий порт. Напоминание о том, что реальный мир все же существовал параллельно с их призрачным существованием в лагере. Трое заключенных еле передвигали ноги. Они оказались в конце колонны, и вдруг в них стали швырять разные вещи. С верхних этажей на них выливали ночные горшки и сыпали им на голову мусор из мусорных ведер. Поняв, что происходит, они бросились подбирать картофельную шелуху, подгнившие яблоки, корки хлеба и другие остатки. Но Капо быстро загнали их назад в колонну. Нацистская пропаганда хорошо промыло мозги немцам. Они были убеждены, что заключенные — это асоциальные и жестокие преступники. Среди пестрой толпы, дважды в день проходившие через город, действительно были убийцы и насильники. И немцы искренне считали, что эти люди заслужили смертный приговор и должны быть благодарны, что их еще не расстреляли. А охранники — Это добровольцы, пожертвовавшие собой, чтобы управлять этими отбросами во имя блага великого германского рейха. Они были героями, которые под ветром и дождем защищали Европу от злодеев. А злодеи они заслужили, чтобы им на голову сыпали мусор. Первая неделя на болотах оказалась великим успехом, в сравнении с последующими днями и неделями. Они все дальше углублялись в болотистые поля. Когда после мучительного марша заключенные приходили на место, где работали вчера, оказывалось, что траншеи осыпались. Рвы быстро заполнялись водой, иногда по колено, а порой до пояса. После назначения новых мастеров организация работы улучшилась. Теперь узников расставляли группами по трое в нескольких метрах друг от друга. Естественно, никто не хотел спускаться и стоять по пояс в ледяной воде. Иногда вода в траншеях подергивалась льдом. Когда начало работы затягивалось, капо дубинками загоняли в траншею самого высокого из троих. Бедняга промокал еще до начала работы. Стоя в ледяной воде... Он набирал илистую массу на длинную лопату, поднимал ее на промежуточный уровень, а оттуда его товарищ перебрасывал землю еще выше. Третий заключенный отбрасывал выкупанную землю на метр в сторону. Затем кучи земли покрывали дерном, чтобы вражеские танки не видели, что перед ними, и в соответствии с военной теорией нацистского руководства — Неслись прямо в ловушку. Вим не был слишком высок и обычно оказывался наверху, но так получалось не всегда. В тот день, когда заключенных осыпали мусором, жуткий Капо, голландец по прозвищу Рыжий Ян, медленно подошел к нему. Но такой случай у Вима всегда имелась куча земли. Когда охранники что-то подозревали, он начинал энергично работать лопатой. Это была игра в кошки-мышки. Рыжий Ян приближался. Боковым зрением Вим его заметил и выжидал подходящего момента. Но тут русский заключенный неожиданно выбрался на кучу Вима и начал яростно работать лопатой. Ошарашенный хладнокровием этого человека, Вим посмотрел в глаза Капо на секунду дольше, чем следовало. И тут же получил мощный удар — а через мгновение еще один. «Тем, кто отказывается работать, здесь не место!» — проорал рыжий Ян. Вим и слова сказать не успел, как оказался в траншее с подбитым глазом и в мокрой одежде. Он забрался на средний уровень, чтобы скрыться от глаз своего мучителя и не стоять по колено в воде. В тот день он легко отделался. Заметив, что на него смотрят Капо или эсэсовцы, он начинал работать очень усердно. Когда горизонт был чист, он снова копал воздух. Будучи внимательным и наблюдательным, Вим постоянно становился невольным свидетелем повседневного жестокого произвола, но сам ухитрялся как-то уцелеть. Он теперь хорошо знал всех Капо и эсэсовцев, чтобы представлять, кто из них может в любую минуту превратиться в машину для убийства. Одним из самых жестоких и непредсказуемых был Капо по прозвищу «Вентилятор». Его прозвали так, потому что он крутил свою дубинку действительно, как вентилятор, а те, на кого она обрушивалась, не выживали, чтобы что-то рассказать. Чаще всего он расхаживал мимо работающих заключенных, скрестив руки, а при первой же промашке, а то и просто от скуки, выхватывал кого-то одного и отводил на нем душу, пока тот не терял сознание или просто не погибал. Один из несчастных, работавших на ледяном ветру в нескольких метрах от Вима, окончательно повредился рассудком. Утром они с трудом помогли ему выйти на поверку. В дороге его поддерживали несколько друзей. Но во время работы он окончательно сломался и рухнул в воду. Вентилятор обладал чутьем на такое. Он мгновенно подскочил к бедолаге и пинками выгнал его наверх. Через какое-то время заключенный отбросил лопату и рухнул в траншею, с головой уйдя под воду. Друзья вытащили его, но он, собрав последние силы, прокричал. «Я хочу умереть! Я хочу умереть! Я больше не могу!» Заключенные попытались объяснить Капо, что происходит, надеясь на какое-то сочувствие. Вентилятор расхохотался им в лицо, но за дубинку сразу не взялся. Отчаявшийся заключенный снова рухнул в воду, и друзья вытащили его во второй раз. Они рисковали собственными жизнями, потому что должны были копать и дальше. Не прошло и четверти часа, как бедняга попытался бежать. Охранник его заметил и выстрелил в воздух. Узник развернулся, поднял руку над головой, приложил другую к сердцу и ждал смертельного выстрела. Выстрел не прозвучал. Вентилятор швырнул его на землю и принялся избивать своей чудовищной дубинкой. Казалось, в него вселился сам дьявол. Кровь хлистала из ушей и носа жертвы, но это лишь распаляло мучителя. Эсэсовец с ухмылкой смотрел, как вентилятор пинает безжизненное тело. Потом ему надоело. Он рявкнул, что Капо даром тратит время и силы. Заключенный ведь уже мертв. Довольный вентилятор отправился вдоль траншеи, выискивая новую жертву. Труп пролежал в поле весь день, всего в нескольких метрах от Вима. После ужина Вим забрался на свою полку, совершенно обессиленный, и попытался забыть о произошедшем. Если он хочет покинуть лагерь живым, так дальше продолжаться не может. Соломенный матрас слежался до сантиметра двух. Он уже не замечал блох в шее и клопов. Они стали естественной частью его существования между двумя грязными и вонючими телами соседей. Следующий день был воскресенье. Вим надеялся, что моряки будут поспокойнее. Только с ними он изредка перебрасывался парой слов — но только когда рядом не было эсэсовцев. Может быть, воскресенье — это день Бога, но про них Бог забыл. Поэтому мучительная работа на болотистой равнине продолжалась как обычно. В четыре утра их с обычной жестокостью подняли и через час выстроили на поверку шеренгами по пять. Все стремились выстроиться побыстрее. Те, кто задерживался, привлекали внимание. Стоило не вовремя надеть или снять шапку, и тебя ожидало самое худшее. Когда блок Эльтосте и Штубендинст заканчивали свою жуткую подготовку, заключенных оценивал эсэсовец. Нескольких заключенных всегда жестоко избивали. Когда пересчет окончательно удовлетворил эссесовца, заключенных почтил своим присутствием «пьяный в стельку», «Комендант лагеря Грим. С багровым, почти фиолетовым лицом, он стоял перед первыми рядами и невнятно разглагольствовал. «Позор, что заключенным нужно столько времени, чтобы нормально выстроиться на поверку. Разве они не понимают, сколько ценного времени германских «Üбамэншн» тратят впустую?» Ярость его нарастала. А потом он схватился за пистолет и принялся стрелять. Несколько человек упали. Грим, не посмотрев на них, зашагал к своему дому отсыпаться после пьянки. Эсэсовцы пинками подняли раненых на ноги. Те, кто не мог стоять, получили несколько ударов в лицо, а потом их оттащили в лазарет. Других заключенных отправили в сортиры. Здесь им велели раздеться догола и стирать одежду ледяной водой в металлических желобах прямо на улице. И они принялись стирать, без мыла, без полотенец, при температуре всего три градуса выше нуля, на пронизывающем восточном ветру, от которого мороз, казалось, еще усиливался. Многие узники страдали от диареи, Им пришлось стирать и свои штаны. Капо наблюдали за этим с громким хохотом и криками. Узникам пришлось натягивать мокрую одежду на себя. Дрожа от холода, они потянулись к баракам, где хотя бы от ветра укрыться можно. Вим заставлял себя держаться, но как-то утром, умываясь, он по-настоящему испугался. Он смотрел на собственное тело, И видел, насколько эффективны методы нацистов. Феаниchtм дух Абайт. Уничтожение через труд. Именно это с ним и происходило. Он уже весил не больше 50 килограммов. Он работал на земле, стремительно сжигая все свои запасы. Что-то нужно делать, но что? Бежать невозможно. Может быть, пораниться. В лазарет отправляли только самых тяжелых, а их с каждым днем становилось все больше. Впрочем, Вим был рад, что не входит в их число. Пока не входит. Каждый день из лазарета вытаскивали по несколько трупов. Вим долго думал, взвешивал все риски, обдумывал последствия возможных действий. Он никак не мог решить, что делать». На следующий день повседневная жизнь узников неожиданно изменилась к лучшему. Похоже, число больных оказалось слишком высоким, и темпы работы снизились. В Хузум приехал комендант лагеря Нойенгаме. Вим мог только догадываться о причине, но с того дня их перестали маршем водить на работу. Каждое утро возле лагеря останавливался товарный поезд. В каждый вагон загружали 60 заключенных. Забраться в вагон было нелегко. Ни лесенок, ни пандусов, ни платформ. Вим все еще был достаточно крепок. Он не участвовал в борьбе и быстро забирался в вагон. Но раненым и пожилым узникам приходилось нелегко. Они становились добычей капо — которые только и искали случая, чтобы кого-нибудь избить. Поезд останавливался среди полей, после чего все равно приходилось пару километров шагать по полям, перепрыгивая канавы и уворачиваясь от дубинок. В лагере им выдали сменную одежду. Они смогли избавиться от полосатых пижам. Им доставили гражданскую одежду чуть потеплее. Одежда была старая и поношенная, с цветными заплатками на рукавах и штанинах и с большим желтым крестом на спине. Если бы кто-то попытался бежать, в нем сразу узнали бы заключенного. Эта одежда плохо защищала от холода и дождя, но все же была чуть потеплее. Но и сохла она дольше, в чем Вим быстро убедился». Заключенные быстро поняли, что некоторые вагоны имеют крышу, и они стали самыми популярными. Каждый день начинались драки, все хотели забраться именно туда. Вим и его соседи по нарам помогали друг другу, они брались за руки и вместе шли на таран. Потом один наклонялся, становясь ступенькой для других, но часто им это не удавалось потому что и места было мало, и времени. Стоило найти место, как в вагон набивалось столько людей, что не пошевелишься. А если рядом оказывался кто-то с диареей или дизентерией, считай, что тебе не повезло. И все же поезд стал большим облегчением. Хоть какое-то время можно было посидеть спокойно, не боясь быть избитым, Когда поезд по какой-то причине останавливался, все надеялись, что остановка продлится подольше. Начальство лагеря использовало сэкономленное время, чтобы удлинить утреннюю поверку. В утренних сумерках эсэсовцам было трудно считать правильно, и заключенных пересчитывали снова и снова. Если оказывалось, что кого-то не хватает, Эсэсовцы и Капо отправлялись по баракам. Иногда там находили трупы на нарах или в проходах. Иногда узники были настолько слабы, что не могли спуститься с нар. Но это не служило оправданием. Пинками и ударами их отправляли на поверку. Часто люди еле держались на ногах. А те заключенные, которым часами приходилось неподвижно стоять на морозе в мокрой одежде, промерзали до костей. И это еще до начала работы. Вим чувствовал, что он на грани. Силы его таяли, и в один день он решил не копать. Как именно это сделать, он пока не знал, но продолжать работать в таком состоянии было верной дорогой к смерти. На поле заключенных, как всегда, расставили группами по трое в нескольких метрах друг от друга. Накануне они достигли глубины три с половиной метра, но примерно полметра было покрыто водой, и им нужно было углубиться еще на метр. Вим огляделся. Он явно не был самым маленьким в своей тройке. Конечно же, ему не повезло. Капо столкнул в траншею именно его. И ему досталась самая тяжелая работа. Порой во время работы случалось, что черенок лопаты неожиданно ломался пополам. Чуть в стороне Вим заметил такой обломок. Он подобрал его, зажал под мышкой и огляделся. Никто не обращал на него внимания. Он пошел по траншее, подняв голову и демонстративно держа в руках обломок лопаты. Вим прошел мимо первого капо, потом мимо двух мастеров. Никто ему ничего не сказал. Чуть дальше валялся еще один обломок. Вим подобрал и его тоже. Через несколько сотен метров нашел третью сломанную лопату и прихватил ее с собой. За первый раз он собрал пять лопат, нуждающихся в починке. Возле траншеи стоял охранник-моряк. Ему было под семьдесят, и он казался не таким злобным, как другие. Вим решил испытать судьбу. Он бросил три сломанные лопаты перед охранником, аккуратно разложил их на земле и медленно пошел прочь, держа две сломанные лопаты под мышкой. Траншея была длиной с километр. Когда работавшие заключенные смотрели на него, он останавливался, чтобы проверить их лопаты, одновременно заменяя их на чуть лучшее. Охранники решили, что такое поручение дал ему кто-то из КАПО или эсэсовцев. Так ему удалось два дня избегать физического труда и немного восстановить силы. Старый моряк за обедом даже поделился с ним кусочком хлеба. После этого риск остаться незамеченным стал слишком высоким, и он решил снова скрыться среди узников, работающих на траншеях. Хотя короткий перерыв пошел ему на пользу, больше всего сил ему придавала мысль о моральной победе над жестокой системой.